Вот тот предел, до которого мне удалось затащить Сьюзен в постель. Может быть, это стоит затраченных усилий, а? Ну, сказал Майку. Эти песь ты хотя бы похож на горнолыжника. Да уж, сказал Антуан. Отдаю тебе должное. Идея сработала. Мистер Калли не узнает, как я катаюсь. Теперь я вижу, что на тебя можно положиться во всём, конечно, сказал Майку. Я сделал один разумный поступок, сказал Антуан. Вчера, находясь в лыжной школе, я застраховался на весь сезон от несчастного случая. Пусть я не могу ходить, но теперь у меня есть средства. Сёзен, тебе хоть раз за всю твою богатую приключениями жизнь доводилось любить человека в гипсе? Ежиццо сказал Сёзен. Я вижу, ты оделся для лыж, Майкл, сказал Антуан. Тебе не кажется, что это безтактно по отношению к товарищу, едва вырвавшемуся из лап смерти?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 О, мои бедные дорогие гости, сказала она Антуану. Не прошло и 24 часов, а он уже выведен из строя. Наверное, вам будет любопытно узнать, что вы побили все рекорды нашей гостиницы по скорости ломания ног. Надеюсь, эти скромные цветы вас порадуют. Большое спасибо, мадам, сказал Антуан. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь спросить. Мои славные друзья прекрасно ухаживают за мной, сказал Антуан.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 У него есть эта девица. Она приехала в Гринхолл отдыхать. А ты ради чего сюда приехал? Ради тебя, моя дорогая, сказал Майку, раздражённый враждебностью её тона, и ради всего общего спокойствия. Не заставляй меня жалеть, что я встретила тебя, тихо со злостью сказала она и повернулась. Её каблучки сердито застучали по ступенькам лестницы, ведущей на третий этаж. Хегинер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 Но в этом сезоне он уже не покатается. Да, не покатается, сказал Майкл и взял свои лыжи и палки, стоящие у стены. Может, оно и к лучшему. Они сели в порше и поехали к подъемнику. Ева уговаривала меня купить такую игрушку, сказал Хегнер, но я объяснил ей, что стар для столь эффектной машины. Мне всегда становится грустно, когда я вижу пожилых седовласых джентльменов строящихся из себя фотоватых лихачей. Как это не тяжело люди должны понимать всему своё время, а в особенности это относится к доспехам молодости.